Дарья Кова, Миранда Мур. Чудовищная ошибка. Аннотация. «Вы думаете, деньги решают всё, как бы не так?» "하니 ещё больше ограничивает тебя. В 20 лет ты легкомысленная и веришь в любовь, только папа с мамой ставят жёсткий запрет на неподобающие отношения с парнем, который не угадил лишь тем, что родился в бедной семье. Но я была слишком слаба, чтобы бороться за свои чувства. Я оставила его. До тех пор, пока не встретила через 7 лет, когда уже он выкупал компанию моего отца." только теперь он не столь благосклонен ко мне, а я я всё ещё его люблю.